Дубин проснулся от того, что кто-то тряс его за плечо. Впечатление такое, будто весь день и ночь мешки грузил, а поспать успел не более минуты. Продрав глаза, взглянул на такого же сонного красноглазого Кругова. Дубин, ты вроде язык восточников знаешь хорошо, пошли в избу к монаху, переговоры проведешь. Да хреново я его знаю, что это за переговоры. «Я спать хочу, как перед смертью. Лег перед рассветом, а сейчас вон утро раннее. Все хотят. Что ты, блин, как девица капризничаешь? Тебе круг хорошо. Ты вчера пушки не ворочал, дай хоть умоюсь. На улицу выйди, сразу умоешься. Там дождяра, как из ведра, хлещет». Дубин снял с деревянных гвоздей развешенную возле печи одежду. При этом пару раз наступил на спавших в повалку на полу бойцов, но те даже не проснулись. Увы, тряпье просохнуть не успело, пришлось натягивать влажное. Брюки с кожаным верхом, пара портянок, высокие сапоги, простая холщовая рубаха, безрукавка из оленей шкуры мехом внутрь, тяжелая холодная кольчуга перепоясался, прицепил ножные с коротким мечом, за голенище сунул нож. Круг не обманул. За порогом будто водопад бушевал. Потоки воды с ревом вылетали с крыши, заметно перепахав землю. Давай, гляди, тес смоет. Бегом, шлепая по лужам, добрались до избы старосты деревни. Дубин удивился. Он думал, что монах ночует в своем шатре. На его глазах солдаты ставили эту огромную палатку. Все дома были набиты воинами под завязку. Очевидно, ради этих разговоров отсюда всех выперли. За порогом пришлось протискиваться мимо четверки гвардейцев. Волкодавы монаха держали ладони на рукоятях мечей и кинжалов и на южан покосились нехорошо, но пропустили без вопросов. В сумраке низенькой избы посередине на табурете восседал явный рыцарь. Толстенные сапоги, обшитые бронзовыми бляхами, потемневшая кольчуга, на широченном поясе пустые ножны от кинжала. Руки связаны впереди, в ладонях сжимает чашку с чаем. Вид невосточный, жгучий брюнет, будто южанин. На вошедших бросил чуть насмешливый, хитроватый взгляд, без тени страха. Монах и Серго сидели у стены, по обе стороны от единственного окошка. При виде южан диктатор кивнул дубину и спросил, «Сможешь перевести, что он говорит?» «Попробую, где его поймали?» «Не поймали его, сам пришел». «Сам?» «Да». «Издалека нашим что-то орал и меч свой бросил, показывая, что сдается, Или переговоры какие-то затеял. Трудновато его понять. Те восточники, что ближе всех к нам живут, вроде немного не так говорят. Наверное, у них чуть ли не в каждой деревне свой диалект. Ты спроси его, кто он такой и зачем припёрся». Дубин, прокашлявшись, Присел на свободный табурет и, повернувшись к рыцарю, старательно подбирая слова, спросил «Кто вы и зачем пришли к нам?». Рыцарь, оторвавшийся от кружки, ответил мгновенно и без запинки «Я Сир-Дюрак, верный вассал барона Шервазира. Мой барон и его герцог послали меня к вам для важного разговора. Передай вашим вождям, что меня можно и не связывать, я никуда не убегу» нах, выслушав перевод, кивнул. «Хорошо, спроси его, что за разговор». Дубин перевел восточнику и от себя добавил. «Только говорите помедленнее, чтобы я успевал переводить». «Хорошо, но можно мне сперва узнать, с кем я разговариваю. Мне нужны главные ваши вожди. И трепаться попусту с их слугами будет досадной потерей времени». «Слуг здесь нет. «В этом доме собрались наши военные вожди. Я Дубин, вот это Кругов, мы вожди юга. Монах и Серго – вожди севера. Вся эта армия, что расположилась в деревне и вокруг нее – наша». «Это очень хорошо. Тогда переводи остальным вождям. Меня послали к вам, чтобы договориться о союзничестве. Вместе нам легче будет сбросить Хайтов назад в реку». Монах, выслушав перевод, покачал головой. «Мы не видим смысла в союзе с разбойниками. Ваши всадники разоряли наши деревни, убивали людей или угоняли их к себе в плен. Если нам попадается восточник живьем, мы сажаем его на кол, и этому сиру, возможно, грозит та же участь. Не вижу ни одной причины, которая бы помогла ему избежать такой неприятности». Слова диктатора рыцаря ничуть не напугали. Сохраняя безмятежный вид, он продолжил. «Мы сюда не за вашими деревнями пришли. Просто некоторых ребят невероятно трудно удержать в узде. Стоит ли обижаться на такие мелочи? Наши дозорные видели, как вы днем воевали с хайтами. Они сказали, что вы не смогли снять осаду с вашей крепости и очень поспешно отступили за реку. И еще они сказали, что вам при этом очень повезло. И в чем же нам повезло? Пока вы дрались с пехотой хайтаны, мы сражались с их кавалерией. Отряды фраков в погоне за нами ушли прилично на восток. Мы там стараемся их разделить, чтобы бить по частям. Но эти черные мрази упрямо держатся кучей. Они знают, что пехоте наших рыцарей не догнать. Вот и оставили ее в лагере у вашей крепости. Когда им надоест за нами гоняться, вернуться назад и потом уже совместно начнут двигаться. Вот вы представьте, если бы днем с хайтами был отряд в три сотни фраков. Представили? И как, по-вашему, удалось бы вам переправиться через реку, избежав разгрома? Не думаю, что от атаки сотен этих бестий вы бы спаслись своими вонючими трубами. А вот мы могли бы неплохо вам помочь при таком раскладе, нам они не так страшны. Монах, очевидно, кое-как понимал, что говорит дюрак. И перевод Дубина слушал невнимательно. Едва тот закончил, нетерпеливо произнес. Если он так уверен в своих силах, то зачем им вообще союз с нами? Рыцарь? тоже над ответом долго не раздумывал и признался честно. Мы бы хотели остановить хайтов здесь, не пустив к нашим границам. Очень трудно сладить с их ордой, когда она будто змея многоголовая располагается по лесам. Сколько их не режь, все равно разграбить успеют многих. Если бы у нас хватило сил, мы бы их давно перетоптали, но, увы, «Нас не так много, как хотелось бы. У нас не хватает воинов на такую араву. У вас, похоже, те же проблемы. Так почему бы не сделать работу вместе, если это выгодно и нам, и вам? Ведь поодиночке мы ничего с ними поделать не можем». На этот раз монах отвечать не спешил и обратился к командирам. «Как, по-вашему, стоит всерьез обсуждать предложение этого проходимца?» Круг решительно кивнул. «Если для победы мне придется чертов союзники взять, я возьму! Без игрузений совести!» Серго кивнул. «Монах, он прав! Мы и без фраков хайтов выдавить не можем! Многовато их для нас!» Дубин, покосившись на рыцаря, тихо произнес. «Многие наши ребята недовольны будут?» «Да и к шаргам восточники не по душе, но, думаю, выбирая между хайтами и восточниками, все выберут хайтов». Монах, чуть подумав, кивнул. «Хорошо. Скажи ему, что мы не против совместных действий, но для этого нам надо переговорить с их вождем. Мы должны получить назад угнанных жителей, и нам понадобится компенсация за разгром нескольких поселений». Дюрак, выслушав перевод, ответил быстро, «Да, это надо говорить вождям, я не могу ничего обещать. И вождь у нас тоже не один. Четыре королевства послали своих воинов в этот поход. Если ваш черный вождь передумал знакомить кол с моей задницей, пусть прикажет вернуть мне оружие и посадить на коня». «Уже к полудню тогда сумеет поговорить с нашими вождями. Мы стоим не так далеко отсюда».